Глава 9 Александра. В клубе было громко, шумно, весело, суматошно. Мои глаза не сразу привыкли к полумраку и мечущимся по полу и стенам разноцветным огням. Но когда привыкли, оказалось, что вполне комфортно все видно. И если говорить погромче, то даже слышно собеседника. Стасик взял нам коктейли, и по мне, наконец, разлилось тепло и спокойствие. Ноги сами начали двигаться в такт музыки. За ним подтянулось и тело. И вот я уже отдаюсь этому потоку, двигаясь в нем естественно и просто. И все в мире мне кажется естественным и простым. Словно семь нот, из которых складывается бесчисленное количество произведений. Быстрых и медленных, веселых и грустных, дарящих надежду и забирающих ее. Я даже закрыла глаза, позволяя телу скользить так, как ему хотелось. Чувствовала себя то змеей, то бабочкой, опускалась вниз почти к полу и взлетала вверх, почти до потолка. Иногда я на мгновение выныривала в реальности, и видела Стасика, который танцевал рядом со мной. Мы-то были вместе как единое целое, сцепившись руками и, кажется, телами, то отдалялись друг от друга, словно магниты одного полюса, чтобы вскоре кто-то снова поменял полярность и притянулся к другому. «Ты отлично танцуешь! Потанцуй со мной!» Меня грубо притянули к чему-то твердому, разрушив весь ритм танца и схватили за бедра. Стасик так сделать не мог, и голос не его. Двое смотрели на меня, как коты на сметану. Явно пришлые, они выделялись в клубе не только своим поведением, но даже внешним видом. Бритые почти под ноль, но с челкой в виде чуба, в каких-то мешковатых спортивных штанах, а еще эти ухмылки. Кажется, они думают, что любой танец, если он не вальс, это стриптиз. А если девушка танцует стриптиз, значит, она проституткой с удовольствием пойдет с кем угодно. Нет, я не хочу. Я отстранилась от парня и попыталась убраться с танцпола. А я сказал, потанцуй со мной. Ты так попой двигала, и сиськи у тебя так колыхались. Хочу, чтоб они об меня так колыхались. Я опешила. Такой наивной наглости в центре Москвы я никогда не встречала. Поискала глазами Стасика. Он уже понял, что у меня проблемы. «Девушка не хочет с вами танцевать!» Стасик взял меня за руку и потянул к себе, но тут же получил удар в живот такой силы, что согнулся пополам и несколько долгих секунд не дышал. «Ты кто еще такой?» «Не трогай его, это мой парень!» — взвизгнула я. «Ах, парень! Ну тогда на еще!» Он снова ударил Стасика. «Ну что, потанцуешь? Или продолжим танцевать с твоим парнем?» «Миха, погоди, я придумал интереснее!» Подвалил второй с таким же чубом на голове достал из кармана нож. Как его пропустили на входе? Куда он его засунул, чтобы пройти рамку металлодетектора? «Пусть этот парень сам уговорит свою девушку потанцевать с нами двумя, а потом поехать покататься!» Иначе я этому парню проткну яйца. Он приставил нож к паху Стасика, и я похолодела. В то, что этот отморозок не блефует, я поверила сразу. В панике огляделась, но в полумраке все были заняты своими делами. Многие танцевали, и никто не замечал, что тут вообще происходит. Неужели охрана не видит? Наверняка есть мониторы. А если не видит... «Ну что, даю тебе минуту», — заявил отморозок. Потом твои ички потекут по твоим ногам. А мы поджарим, и яичница будет. И он заржал свои шутки. Я в ужасе глянула на Стасика, увидела его стеклянные глаза. Он судорожно вдыхал, с хрипами, смотрел на свои брюки, которые, кажется, стали мокрыми, и не мог произнести ни слова. Давай, у тебя осталось тридцать секунд. Уговори свою девушку. Только тебе ее попою наслаждаться, что ли? Не знаешь, что делиться надо? помогнул тот, которого назвали Мехой. Я поняла, что если прямо сейчас не сделаю что-нибудь, то случится ужасное. "Мальчики, погодите. Ну вы его так избили, что он слова сказать не может. Потанцую я с вами. Вы же тоже классно танцуете". Я постаралась говорить как можно более спокойным и веселым голосом, и это сработало. Они оба посмотрели на меня и мерзко заулыбались. Только один момент. Я выпила очень много коктейлей, «Мне очень, ну просто очень нужно в туалет. Я быстро туда и назад». «Ладно, но парень твой останется у нас. Если сбежишь или тебя долго не будет, то тебе придется другого парня искать. Этот станет негодным». И они снова заржали. Я кивнула и стремгла вбросилась вон из клуба на улицу, на ходу вытаскивая мобильник и выискивая номер в контактной книге. Боже, только бы он включил телефон, только бы включил. Он снял трубку со второго гудка. «Спаси нас!» Зарала я, что есть мочи. «Пожалуйста, спаси нас! Они его убьют! Быстрее!» «Адрес!» Раздалось в трубке. «Это клуб «Факел», адрес!» Я стала озираться в поисках таблички с названием улицы и номером дома, но Саша уже повесил трубку. И что это значит? Что он уже едет или что не собирается нас спасать? Я стояла под дождем, и меня трясло. Что делать дальше? подойти к охраннику. Но если эти уроды увидят, что к ним идет охранник, они могут тупо пырнуть Стаса. Кого еще звать на помощь? Полицию? И как долго она будет ехать? И что сделают уроды, когда ее увидят? Растерянно я перебирала в голове варианты и все забраковывала. Сказать, что у меня вещь не поверят. Поехать с ними? Боже, наверное, именно это и придется сделать, чтобы спасти Стаса. Это все равно лучше, чем альтернатива. Я выдержу такое. Выдержу же. «Ради Стаса». Но я медлила. Ругала себя, смотрела на часы и снова медлила. Наверное, они уже психуют, что я сбежала. Может быть, уже нестерпели и пустили в ход нож. Но я сейчас еще несколько секунд постою, и тогда... Что случилось? Саша схватил меня за руку. Он что, телепортировался? Я скороговоркой объяснила ситуацию. «Пошли. Иди к ним». «На меня не оборачивайся! Меня нету! Мы не знакомы! Ты меня не видишь и не знаешь!» Я кивнула и снова нырнула в полумрак, разрезаемый разноцветными лучами света и музыкой.